Глава 13 Было пасмурно и сыро, когда Шеврикука выбрался во двор. Шел, подставив лицо дождю. С мутным видением надвинулись на него Егубкин и Калюня Убогий. «Сколько теперь времени?» — спросил Шеврикука. «Одиннадцать! Одиннадцать!» — ответил Калюня Убогий. «Пятница!» «Сколько?» — не поверил Шеврикука. Одиннадцать пятницы! Уже! Ву! обрадовался Игубкин. Откуда ты выпал с такой смурной? Тебя шатает! Смотри у меня! Будешь баловать! Пропадешь, как этот старичок! Какой старичок? спросил Шеврикука. Старичок, старичок, старичок! Запел Калюни убогий и, похоже, был готов впуститься в пляс. Пропал старичок! Да не вой ты!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 Петр Арсеньевич, старичок, как и ты, изнурённый ихним младком им по башке, сказал Игубкин. Один еще на валторне играл. И в валторну. А старичок Пётр Арсеньевич именно не пропал, а сгиб? Но он не мог погибнуть, сказал Шеврикука. Мог, не мог, поморщился Игубкин. Тебе говорят, значит, сгинул. Иди, посмотри. Там взрыв и пожар. Может, эти отроди с башни?» «Он им мешал?» Спросил Шеврикука. «Нет». «Ну, ты точно изнуренный», сказал Ягубкин. «И тебя шатает. Ты до Кондратюка не дойдешь». «Дойду», сказал Шеврикука. И пошел. А Ягубкин и Калюни Убоги решили его сопровождать. Жизнь дома на Кондратюка, где обитал Петр Арсеньевич, И верно, была нарушена. Людей одного из подъездов определенно выселили. Рамы, раскороченные, увидел Шеврикука, черные следы пожара. Сам учинить такое Петр Арсеньевич не мог. Погибать он не собирался. Еще совсем недавно он опасался сокращений и перетрясок. И, надо полагать, не допустил бы и безобразие жильцов. Стало быть, могла проявить себя посторонняя сила. Впрочем, соображал сейчас Шеврикука плохо и пребывал в растерянности. «Во!» — указывал на разрушение Егубкин. «Этих сладком и надо бы так!» «Когда был взрыв и пожар?» — спросил Шеврикука. «Три дня назад. Вот только ураган отпустила И циклон. И бабахнуло. И жертвы?» «Двоих увезли в каретах. А может и больше?» «А с чего вы взяли про старичка-то?» «Старичка, старичка, старичка!» — заплясал Калюня убогий. «Взяли, взяли, взяли!» «А потому что в этот дом уже намечают нового!» — хмыкнул Ягубкин. «Но, может, Петра, этого Арсеньевича?» — осторожно предположил Шеврикука. «Куда перевели?» «Перевели? Пойди проспись, Петр Арсеньевич, тю-тю!» Ничтожный Егубкин грубил, а у Шеврикуки не было сил поставить оболтуса на место. «Что их слушать?» — подумал Шеврикука. «Пойду и просплюсь», — согласился Шеврикука. «Я больной, на больничном, болею болезнью». «Расследование и дознание», — указал себе Шеврикука по дороге домой. Но прежде следовало отлежаться в малахитовой вазе жильцов Уткиных, прийти в себя, — поверить в возможность исчезновения или погибели Петра Арсеньевича и все благоразумно обдумать». В Малахитовой вазе Шеврикука и залег. «Начинать надо с Традескантова. Именно с него, Страдескантова». Мало ли что могли вбить себе в голову Ягубкин и и калюне Убогий, и мало ли чему в волнении мог поверить он, Шеврикука.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 и давать справки его никто не уполномачивал. Но напор Шеврикуки привел стеснительного Традескантова в волнение. «Ничего я про Петра Арсеньевича не знаю», — суетился Традескантов. «Его уже нет ведомости». «Нет, его точно вычеркнули!» — кричал Шеврикука. «Или это слухи?» «Ну, вычеркнули, вычеркнули!» «Но вы видели, что его вычеркнули? Или знаете из чужих слов?» «Ну, видел, видел!»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 не из за его же шеврикуки бумажных листочков с рисунками и оттисками но тогда бы дотянулись до самого шеврикуки или до гликерии нет рисунки вряд ли принимались во внимание но было чего обеспокоиться шеврикуке и выходило что он жалел петра арсеневича шеврикука вспоминал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 И все же Шеврикука посчитал, что визит следует отложить до полуночи. Да, новый домовой, как выяснилось из оправдания стеснительного Традескантова, туда еще не перебрался, хозяйство не принял, но мало ли что. Вряд ли дом оставили без присмотра. И, возможно, присмотр этот поручили цепкому глазу. Не исключено, что и ни одному. «Ну ладно», — пообещал Шеврикука, — «как-нибудь сообразим». Но назначением полуночи Шеврикука скорее стремился утихомирить себя и действовать хладнокровнее. Что день, что ночь, условия визита оставались одинаковыми. И, наверное, Шеврикуке предстояло превратиться в летучее насекомое, в комара или дрозофилу, либо стать пробивным тараканом, к какому доступны все ходы коммунального строения. Не скажу, что это было приятно Шеврикуке, но, пожалуй... Мелкое существо могло проворнее отыскать тайники Петра Арсеневича. А они, полагал Шеврикука, были, если их, конечно, уже не опустошили или не спалили в минуту пожара. Дом Петра Арсеньевича был хрущевских времен. Без лифтов, квартиросъемщиков в нем проживало меньше, чем в двух подъездах Шеврикуки. Причины взрыва и пожара, разведал Шеврикука вечером, были самые обыкновенные – утечка газа, повреждение проводки, пьяный курильщик в постели. Создать их не стоило трудов, причем не постеснялись учинить беды людям, значит, сила действовала бесцеремонная. Вряд ли Петр Арсеньевич, каким его Шеврикука знал, не следил за газом и электричеством. В сумерках Шеврикуке показалось, будто за ним наблюдают. Будто рожа наглеца продольного мелькала в кустах бересклета. Будто шуршание чего то следовало за ним. В тронутом взрывом подъезде было сыро и пахло горелым деревом. На трех этажах жильцов оставили, на четвертом и пятом квартиры освободили. Путешествие шеврикуки мухой-дрозофилой были неспешно осторожными и неожиданно утомили его. К открытиям они не привели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 Я забыт. — Это ты меня ночью? — Нет, не я. Я нашел вас здесь. — Ты же так, — спросил Шеврикука. — Именно здесь. — Да, я искал и в других местах, но нашел здесь. — Ладно. Шеврикука попробовал подняться и встал. — Ничего, все движется. Могло быть и хуже. Но стоит пойти продлить больничный...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 — И сам говоришь, слишком мелкий. — Именно потому, что слишком мелкий, но обучен многому. Чуть ли не обиду ощутил Шеврикука в голосе духа. Не слаб и не сентиментален, как в ночь прощания, а серьезен был теперь перст капсула. Мгновенно возникло соображение. — Ты пришел за своими вещицами? — спросил Шеврикука. — Нет, просто потянула к вам. — Но они у вас?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 «Я могу проникнуть», — сказал перст капсула. «И посмотреть». «Ну-ну», — покачал головой Шеврикука. «Уж если я...» «Я могу. У меня другие возможности». «Попробуй», — сказал Шеврикука. И он отправился домой. Персту капсуле было предложено, если попробует и справиться с делом, прибыть ночью во двор землескреба в то самое укромное место, где он и вручил Шеврикуке вещицы в канун ожидаемой им гибели. В два часа ночи Шеврикука вышел во двор. Перст капсула ждал его. «Я там был», — сказал он. «Тех вещей там нет? Или я на них не наткнулся? Отыскал лишь это». Он протянул Шеврикуке портфель, какие имели учителя или, скорее, учительницы в двадцатых годах столетия. «И где?» Полости в плитах перекрытия», — сказал перст капсула. «Между вторым и третьим этажом нетронутого подъезда. Производственный брак завода панельного домостроения 61-го года. В других полостях и пустотах не обнаружил ничего существенного, но, возможно, и повторное исследование». «Пока не надо», — помолчавший Врикука сказал. «Я ввел тебя в заблуждение. Твоих вещей в том доме и не было»